глава 27 коробка добралась до нас лишь через пять дней задержанная рождественской суматохой все заказывали подарки и службы доставки были перегружены к счастью посылку добротно запаковали когда ее наконец привезли уже начались школьные каникулы в тот день пит еще не вернулся с работы «Не хочешь принять ванну, милая?» — предложила я Стелле, и она ушла без лишних вопросов. Раньше она ни за что не успокоилась бы, пока не выяснила, что же спрятано внутри. Я взяла кухонный нож и отнесла коробку к ней в комнату. Поставила на кровать и вскрыла. Внутри лежали плотные блоки пенопласта. Как иронично, материал, который так часто убивает птиц в дикой природе, послужил упаковкой для трупа морской птицы. А может, тут нет и капли иронии. Птица оказалась крупнее, чем я представляла. Замороженная она все равно источала резкий запах соли и разложения. Перья цвета серого сланца, белая грудь и шея, желтый клюв с характерным красным пятном — признак взрослой особи в период гнездования. Розовые лапки аккуратно поджаты. Глаз, при жизни обрамлённый красным ободком, теперь запал и пожелтел. Интересно, что ее убило? Никаких ран я у нее не заметила. Продавец уверял, что вышлет морскую чайку, умершую естественной смертью, а я решила не уточнять подробности. Для меня это была не просто птица, а научный экспонат подарок, который Стелла может вскрыть и исследовать, как давно мечтала поступить с Солушей. Я планировала сказать, что это подарок от нас обоих от меня и от Пита, и что мы безо всякого осуждения принимаем Стеллу такой, какая она есть, со всеми ее странностями и любопытством, даже если другим оно кажется жутким и пугающим. Мы признаем, что лучший подарок для нашей дочери — не игрушки, не набор для изготовления украшений, а труп птицы. Но, глядя на чайку, я ощутила щемящую печаль. Когда-то это дикое создание было живым. Расхаживала с важным видом по песчаному берегу, парила над волнами. Я вспомнила, как год назад мы со Стеллой гуляли по пляжу в Мендосино, и там повсюду были чайки. Волны накатывали на берег, оставляя белые пенистые разводы на песке, а мы стояли на мелководье, и казалось, что у наших ног тысячи серебристых кувшинок. Стелла носилась по берегу, выкрикивая чайкам цитаты из «Искусства войны», Книги, которую она прошла с удивительным для ее возраста интересом. Знай себя и знай врага. Воины сперва побеждают и лишь затем идут на войну. Тактика без стратегии — лишь суета перед поражением. Когда одна из чаек осмеливалась приблизиться к нашему рюкзаку, а это случалось всякий раз, когда мы отходили чересчур далеко, Стелла тут же бросалась к ней, размахивая руками и крича что-то грозное. На пляже были и другие дети. Они строили замки из песка, играли в волейбол, бегали по кругу. Но Стелла не нуждалась ни в чьей компании. Ей было хорошо самой собой. А мне — с ней. И теперь мне очень хотелось вернуть ту девочку. Я осторожно достала птицу и положила на кровать. Упаковку с пенопластом спрятала обратно в коробку и задвинула ее в шкаф. Позже избавлюсь от нее, так чтобы Пит не заметил. После я спустилась в гостиную, нашла книжку-раскраску и села закрашивать мандалу в надежде отвлечься. Наверху хлопнула дверь ванной, скрипнула половица. Стелла пошла в свою комнату. Я затаила дыхание. Сердце затрепетало. Сверху раздался возглас полный удивления. «О!» А затем тишина. Что это было? Она ведь обрадовалась? Я рванула наверх стелла стояла в углу комнаты, закрыв лицо руками боже, нет ей не понравился мой сюрприз. как же так еще три месяца назад она закатила настоящую истерику, когда отец выбросил олушу в компост, а теперь перед ней куда более интересная и крупная добыча, причем в идеальном состоянии Стелла детка все хорошо, правда это подарок пояснила я очевидно сюрприз не удался. Я опустилась на колени перед ней и обняла за плечи. Я купила ее для твоих научных опытов. стелла не убирала рук от лица. ее страх был неподдельным. я не увидела ни восторга, ни любопытства, один только чистый страх. Мне стало дурно, куда подевалась моя странная, бесстрашная, одержимая наукой дочь. Я прижалась к ее окаменевшей груди стелла стелла девочка моя что с тобой такое мой голос дрогнул твою мать что за чертовщина откуда тут эта гадость воскликнул пит у меня за спиной я обернулась муж потрясенно навис над кроватью я вскочила на ноги все нормально все хорошо не выражайся при ней меня колотило я смахнула слезы дрожащей рукой это я купила и положила сюда Думала, Стелле понравится. Я снова повернулась к дочери, шмыгая носом. «Малышка, ты же помнишь Олушу? Это вместо неё. Только чайка больше и лучше». Но Стелла отшатнулась от меня, как от чужой. Может, ей важно было самой найти птицу для экспериментов в ее природной среде? Наверное, мертвая птица в коробке — это что-то противоестественное, жуткое и подозрительное. Да и непонятно, как же она на самом деле погибла. Мне снова вспомнилось, как дочь радовалась Олуше. «Папа!» — едва слышно позвала Стелла. «Стелла, родная!» — сказала я. «Не смотри на папу, смотри на меня. Тебе не нужно притворяться другим человеком. Я знаю, какая ты на самом деле». «Му, я какаду «Ты же помнишь, что нужно сказать?» «Пожалуйста, Стелла!» «Му, я какаду «А ты? Что ты ответишь?» Молчание. «Прошу тебя, Стелла!» — молила я она смотрела на меня чужими незнакомыми глазами они будто бы вдруг потемнели и сузились и тут я вдруг поняла она не притворяется другой ради отцовского одобрения она действительно изменилась но ведь это невозможно я бессильно опустилась на ковер стелла пит взял ее за руку спускайся пока вниз я тут все уберу пойдем я тебя отведу вернулся пит в резиновых перчатках Он взял птицу, сунул ее в мусорный пакет. Я с трудом поднялась с пола. С хмурым, напряженным лицом Пит просто простыни с кровати, свернул их в комок и спросил. «Ты можешь объяснить, с чего ты вообще взяла, что она обрадуется мертвой птице в своей постели?» «На постели, а не в постели», — поправила я его. «Стелла ведь любит такое. Ты сам видел, что было, когда ты выбросил ту олушу. Я хотела все исправить». Пит взял в руки белье и мусорный пакет. «Иди полежи или еще чем-нибудь займись. Я скоро вернусь, поговорим». Я ушла в нашу спальню и легла прямо в одежде. Крепко зажмурилась, но так и не смогла забыться. Просто не из бамбуковой саржи, такие экологичные, долговечные, казались шершавыми, как наждак. Вскоре Пит вошел в комнату и сказал, «Ты меня пугаешь. Откуда-то взялась враждебность к Стелле, да и ко мне тоже». Исправляешь каждую ее грамматическую ошибку, не хвалишь за успехи в плавании, будто не замечаешь, когда я провожу с ней целые дни. Готовлю ужин, а теперь эта птица. Какого дьявола?» «Это морская чайка», — уточнила я. «Мне казалось, что называть ее просто птицей значит оскорбить ее дикую прекрасную природу, как будто ее никогда и не было. Я и не думала, что забота о стеле для тебя такая обуза. Стелла восьмилетний ребенок. Дети требуют много сил, как бы сильно мы их не любили. Они выматывают. Эми вот тоже мне недавно рассказывала, как бывает тяжело. Я уставилась на него: Почему он сравнивает нашу Стеллу с чужими детьми? И почему откровенничает с Эми? Интересно, он знает о ее блоге, который почему-то называется и коточка, хотя об икоте там ни слова. Эми однажды перенесла праздник в честь дня рождения Лулу, потому что свет для фотографий в тот день был неподходящий. Я натянула простыню на голову и свернулась калачиком, обхватив живот. И как малыш внутри меня все это выдерживает. Не исключено, что стресс снова приведет к выкидышу. Может, и к лучшему. Разве я вправе быть матерью для второго ребенка, если потеряла связь с первым? Кровать тихо заскрипела. Это Пит села рядом. Его рука сжала мое плечо поверх простыни. «Ты правда хочешь вернуться ко всем этим истерикам из -за купания и пижам? К вызовам в школу по два раза в неделю? К ночным визитам в больницу? К воплям, от которых трещат стены?» «Да, хочу», — прошептала я. Она изменилась слишком сильно. Он хрустнул костяшками пальцев, дурацкая привычка, от которой, как я думала, он давно избавился как по мне, изменилась ты. Он все перевернул с ног на голову. Я села, выбралась из постели, подошла к комоду и натянула худи. Мне нужно выйти подышать. Пит только кивнул, хотя за окном уже стемнело и шел дождик. Казалось, ему не терпится поскорее меня выпроводить. Наверное, ему и Стелле без меня только легче. В окнах чужих домов мерцали огоньки рождественских ёлок. Одна из них бросилась мне в глаза. Яркая, даже кричащая, утопающая в мишуре, переливающейся разноцветными гирляндами. Рядом с ней громоздилась гора подарков. Мои подарки для Стелла давно ждали своего часа на верхней полке шкафа. Там были и биография Эрхард и полет в Антуана де Сент-Экзупери, и руководство по эксплуатации Спитфайера 40-х годов, и даже карманный компас — Все, что так любила прежняя Стелла. Когда я выбирала их, мне живо представлялось, как же она обрадуется. Слезы затуманили мне глаза, и огоньки елок расплылись. Амелия Эрхарт, годы жизни с 1897 по 1939, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, автор нескольких книг о полетах. Супермарин Спитфайр. британский истребитель времен Второй мировой войны. Открыв дверь, Ирина окинула меня тяжелым взглядом. «Ты выглядеть ужасно». «Знаю». Я попала под дождь, и теперь влажные волосы слиплись в отдельные пряди, напоминавшие крысиные хвосты. Волосы Ирины были стянуты в пучок, но казались редкими. Она сегодня не прикрепила шиньон, который обычно придавал прическе объем. «Вы и сами выглядите не лучшим образом», — вырвалась у меня. Ирина пожала плечами и слегка пригладила прическу. Пока это ужасные извинения. Слушайте, на улице очень холодно. Попытка поговорить Шерри провалилась. Ирина была последним человеком, к кому я могла обратиться, даже если она меня ненавидела. Она пустила меня на кухню. Пахла там, словно в затхлом шкафу, где долго лежали пресневелые пряники. «Ну?» — бросила она. Мерцающий свет тусклой лампы делал обстановку совсем неуютной. «Вы не виноваты в том, что творится со Стеллой» призналась я. Мне не стоило выгонять вас из дома. Плечи Ирины опустились. Она жестом пригласила меня сесть за кухонный стол, покрытый вышитой скатертью. Раньше она звала меня в гостиную, теперь — на кухню, где ела сама. В груди вспыхнула искорка надежды. Получается, я не просто гость, которого принимают с формальностями. Мы стали гораздо ближе. Мне кажется, со мной происходит что-то странное. Начала я. «Пит считает...» — я выдавила смешок. «Он считает, что я понемногу схожу с ума». Ирина кивнула. «Ты слишком...» «Как это слово?» «Слишком наряженная напряженная поправила я. От освещения у меня разболелась голова, но я не об этом. Хотела спросить, когда Бланка была совсем маленькой или даже во время беременности у вас не было ощущения, что вы теряете рассудок? Ирина фыркнула. «Много раз». Я ожидала услышать что-то вроде «Всем женщинам тяжело после родов, но это проходит». Но вместо этого Ирина сказала «Мама моей мамы, говорить, внутри вселятся злой дух». «Злой дух», — повторила я, кивнув. «Похоже на описание депрессии, но звучит лучше. Если в вас вселился злой дух, значит, проблема не в вас, а в нем. «Его можно изгнать, как ленточного червя». «И как вы от него избавились?» «Я показать тебе, сказала Ирина, и во мне зародилась надежда. «Я по-прежнему думала, что ленточный червь поселился в стеле, а не во мне, но готова была попробовать все. Хуже точно не будет». Ирина взяла со стола латунную солонку с изящными узорами, сняла крышку и высыпала соль. «Ты садиться здесь», — распорядилась Ирина. Я понимала, что она задумала, но доверилась ей, и мне стало легче. Рядом с солью она поставила стакан воды. Вода не святая, но вдруг сработать. Ее глаза засверкали. Она начертила пальцем крест на рассыпанной соли, встала и неожиданно брызнула мне на волосы водой. Я вздрогнула. Взяв щепотку соли, она зажала ее в кулаке, описала круг над моей головой и начала бормотать что-то на незнакомом языке. «Это русский?» — спросила я. «Армянский». «Я думала, в советское время в Азербайджане все говорили по-русски», — сказала я. Это я вычитала в интернете после Дня Благодарения. «Мы не забывать наш родной язык», — резко оборвала меня Ирина. «После Азербайджан мы с Бланком много лет жить в Армении». «Извините, молчу». Ирина отряхнула руки. «Неважно, все. Я смахнула соль с волос. Все? Мы избавились от злого духа?» Ирина расхохоталась холодно и безрадостно. «Конечно, нет. Я просто, как это слово, издеваетесь», подсказала я, пока она не подобрала чего похуже. Соль забилась мне за воротник. Каждая крупинка кололась и жгла кожу. «Ты взять мой свадебный платье?» прошипела Ирина. «А потом вот так!» — она щелкнула пальцами. «И я уже недостаточно хороший. Я же признала, что напрасно выгнала вас из дома». «Слова!» — она усмехнулась. «А теперь я выгонять тебя из мой дом». Когда я поднялась, мой взгляд упал на бумажку, прилепленную к холодильнику. Это был какой-то список. Почерк показался до более знакомым, а вот буквы точно были не из английского алфавита. «Кто это написал?» Ирина быстро сорвала листок. «Кто? Как ты думать? Старый список покупки, но я его не выбросить». Она прижала бумагу к груди, словно сокровище. У меня похолодело внутри от ужаса. Эти округлые петли, равный интервал между словами. Я узнала почерк и, кажется, символы тоже.